Глава 4. Василек Значение — горюю без тебя. Брунония, Аустралис. Все штаты и регионы. Этот многолетник произрастает в лесистой местности, редкостных лесах и на песчаных равнинах. Соцветия среднеголубого и ярко-голубого цвета обычно расцветают весной и представляют собой полушарие на высоком стебле. В садах приживается плохо и может погибнуть через несколько лет. Элис, ты меня слышишь? Я тут. Голос. Тихий. Она то пробуждалась, то снова теряла сознание, выныривая лишь на миг и цепляясь за звуки и запахи. Резкий запах антисептика и хлорки, слепящий белый цвет стен, сладкий аромат роз, шершавые накрахмаленные простыни, ритмичный писк сбоку у кровати, скрип резиновых подошв по резиновому полу. Голос. «Тихий. Ты не одна, Элис. Я тут. Я расскажу тебе сказку». Язык набух, так ей хотелось ответить. Она собрала все силы, чтобы что-то сказать и остаться рядом с ароматом роз, но мутные глубины утянули ее, а руки и ноги отяжелели, увязая в трясине памяти. Жидкий янтарный свет возник из небытия, окутавшего Элис со всех сторон. Миллиметр за миллиметром она приближалась к свету. Почувствовала твердь под ногами, словно ступив на песчаное дно мелководья после глубины. Тут она поняла, что находится на пляже, около своего дома. Но случилось что-то плохое. Дюны, поросшие серебристо-зеленой морской травой, обуглились и дымились. Песок чернел, как сажа, а океан исчез. Такого отлива Элис еще не помнила. Она отшвыривала почерневшие панцири мертвых крабов и треснувшие раковины, прежде розовые, а теперь обугленные. Клеющие искры парили в воздухе, как маленькие звездочки. Хлопья соленого пепла оседали на ресницах. Вдали мерцал прилив, как тлеющие угли, переливались под темным небом оранжевые волны. Воздух напитался жарой и зловонием. Я тут, Элис! Слезы обожгли щеки. Элис! Я расскажу тебе сказку. Эли соглядела почерневший берег. Во рту застыл едкий привкус, кожу обожгло еще до того, как Эли собернулась к морю. Тлевшие далеко на горизонте угли вспыхнули, накатили пламенные волны, разбились о берег и выросли снова стадо быков с горящими глазами. Было больно дышать. По черному песку ей навстречу нёсся грохочущий горящий океан. Жар от высоких волн опалил лицо. Всё вокруг пропиталось запахом роз. Волны накатывали, обрастали гребешками и набирали силу, подбираясь к ней всё ближе. Она пыталась отползти, падала, отталкивалась руками и ногами, стараясь забраться выше на дюны, но проваливалась в мягкий песок. Поняв, что попала в ловушку, она обернулась и беспомощно взглянула на несущийся навстречу океан огня, сплошную стену клокочущего пламени. Хотелось кричать. Но когда она сделала глубокий вдох и раскрыла рот, из глотки вырвался лишь безмолвный вихрь маленьких белых цветов. Она плыла на кораллово-золотых волнах. Ей казалось, что море охвачено пламенем, но, присмотревшись, она увидела, что в этом море не было воды. Оно целиком состояло из огненного света. Море бурлило и постоянно менялось, вспыхивая то небесно-голубым, то фиолетовым, то оранжевым. Она провела рукой по переливающимся волнам Ее тело ушло на глубину. В комнате было темно. Кто-то туго натянул поверх ее тела шершавые простыни. Воздух пах так резко, что нос защипала и заслезились глаза. Она попыталась перевернуться на бок, но сил не хватило. Полосы света превратились в плотных пылающих змей. Они обвелись вокруг нее и вспыхивали ярче, сжимая тиски. Элис сильно закашлялась и принялась хватать воздух ртом. Ее легкие сжались. От страха она потеряла голос. Элис, ты меня слышишь? Я тут. Она наблюдала за собой со стороны. Огненные змеи пожирали ее тело. «Слушай мой голос!» Салли дочитала вслух последнюю страницу и закрыла лежавшую на коленях книгу. Откинулась на спинку стула, стоявшего у больничной койки Элис. Смотреть на ее бледную, покрытую синяками кожу, было почти невыносимо. «Как же она изменилась!» Всего за два года с того знойного летнего дня, когда пришла в библиотеку в ночнушке, грязная, неухоженная и чудная, как существо из сна. Теперь она безжизненно лежала на койке, длинные волосы разметались по подушке и свисали с боков кровати. Она напоминала героиню сказок из книги, которую Сали держала в руках. Элис. Ты меня слышишь? снова спросила она. «Элис, я здесь. Слушай мой голос. Она вгляделась в ее лицо, долго смотрела на руки, лежавшие поверх больничных простыней, пытаясь уловить малейшее движение. Но девочка совсем не шевелилась не считая мерно поднимавшейся и опускавшейся груди, которые помогали жужжавшие и пищавшие рядом аппараты. Ее челюсть отвисла, вся правая половина лица превратилась в сплошной синяк. Кислородная трубка оттягивала рот, и тот округлился в виде буквы О. Сали вытерла слезу. В голове, как змея, пожирающая свой хвост, кружилась мысль. Не надо было выпускать Элис из виду в тот день, когда девочка пришла в библиотеку одна. Но существовала и другая правда, более жестокая, которую Салли не хотела признавать, зарыла глубоко. Надо было тогда же усадить Элиса в машину и отвезти к себе домой приготовить ей горячий обед, наполнить ванну и сделать так, чтобы Клем Харт не смог до нее дотянуться. Вздохнув, Салли вскочила со стула и принялась мерить шагами палату у изножья больничной койки. Не надо было слушать Джона, твердившего, что юридически Сали не имела права удерживать девочку. Не надо было успокаиваться той версией, которую рассказал ей Джон. После того, как Салли позвонила в участок из библиотеки, к Хартам направили патрульную машину. Агнес впустила двух полицейских в дом, предложила им чай с булочками. Пока офицеры были там, вернулся Клем. «Элис всего лишь непослушный ребенок, сказал он. «Ничего страшного». Ради Джона Салли попыталась выбросить из головы тот случай, но встреча с Эллис странно на нее подействовала. Она потеряла контроль над своими мыслями и с тех пор могла думать только о девочке. Примерно через месяц после того, как Элис побывала в библиотеке, Клем как ни в чем не бывало явился, принес книгу про селки и склеенную скотчем библиотечную карточку. Он вел себя как хозяин. Салли спряталась за стопкой книг, и навстречу Лему вышла ее коллега. Когда он ушел, Салли затрясло. Дрожь никак не унималась, и ей пришлось уйти домой, сказавшись больной. Она набрала ванну, выпила полбутылки скотча, но ее все равно трясло. Он всегда так на нее влиял. Он был ее страшной тайной. Теперь годы спустя в городе только и разговоров было, что о Клеме Харти, обаятельный фермер, державший красивую жену и чудаковатую дочку в заперти, как в мрачной сказке. Какая трагедия! восклицали одни. Такая молодая! говорили другие и отводили глаза. Ритмично попискивал сердечный монитор. Салли остановилась. Венки на закрытых веках Элис голубели, как паутинка фиолетовых ручейков. Салли обхватила себя руками. После смерти Джиллиан к ней в библиотеку приходили дети, десятки детей. Но ни одна из этих встреч не вызвала у нее такого смятения, как встреча с Элис Харт. Это не было совпадением, разумеется. Она была дочерью Клема Харта. С того вечера, когда Джон пришел домой и рассказал Салли про пожар, она каждый день ходила в больницу и читала Элис вслух, а полицейские и сотрудники спецслужб толпились за дверью, решая судьбу девочки. Сали старалась говорить тихим, но отчетливым и уверенным голосом, надеясь, что Элис ее услышит в каких бы сферах сознания та не витала. Открылась раздвижная дверь. «Привет, Сэл. Как наш маленький боец сегодня?» «Хорошо, Бруке. Правда, хорошо?» Брук просмотрела карточку Элис, проверила ее капельницу, улыбнулась и измерила девочке температуру. «Тут пахнет розами». Ты, наверное, единственная, кого я знаю, кто всю жизнь пользуется одними духами». Салли улыбнулась. Они с Брук дружили сто лет. В ее присутствии ей было уютно и тепло, но назойливый писк аппаратов не давал расслабиться. Слушать его было невыносимо. И Салли заговорила. «Кажется, ей сегодня лучше. Правда. Ей нравятся сказки». Салли показала книгу, которую читала вслух Элис. Ее рука дрожала. Да и кому они не нравятся? Верно, особенно с счастливым концом, улыбнулась Брук. Улыбка Салли померкла. И или не знать, что за каждым счастливым концом всегда прячется куча оговорок. Брук внимательно на нее смотрела. Я знаю, как тебе трудно, Сал. Тихо проговорила она. Знаю. Салли вытерла нос рукавом. Я ничему не научилась за эти годы. Ничему, сказала она. Я могла бы ее спасти, могла бы сделать хоть что-то, а теперь только взгляни на нее. Ее подбородок неуправляемо задрожал. Какая же я дура! Нет, Брук покачала головой. Не смей так говорить. Я этого не потерплю, слышишь? Будь я на месте Агнес-Харт, упокой Господь её бедную душу, я бы благодарила Бога за то, что ты приходишь сюда каждый день, сидишь с Элис и читаешь ей сказки лишь потому, что у тебя большое сердце, полное любви». При упоминании Агнес у Сали внутри всё перевернулось. За годы она видела её несколько раз, Дважды, когда та сидела на пассажирском сиденье клемового грузовика, проезжавшего по городу, один раз в очереди на почте. Она была похожа на пушинку, такая блеклая и невесомая. Казалось, она вот-вот исчезнет прямо на глазах. У Сали чуть сердце не разорвалось, когда она стояла за ней в очереди и глядела на ее хрупкие плечики. И хотя у Сали были на то свои причины находиться в больнице, сидеть у кровати Элис и читать ей сказки, меньшее, что она могла сделать для Агнес, она меня даже не слышит. Сали безвольно опустилась на стул, голова разболелась. Глупости, фыркнула Брук. Знаю, ты в это не веришь, но если тебе так нравится, продолжай себя жалеть. Она ласково толкнула Сали в бок. Каждый день, что ты проводишь здесь, не проходит даром для Элис. Ты это знаешь. Температура спала, легкие очистились. За отеком мозга мы наблюдаем, но прогнозы хорошие. Такими темпами мы выпишем ее к концу недели. Сали нахмурилась. Неверно истолковав причину ее слез, Брук наклонилась и крепко ее обняла. «И бабушка нашлась, это же здорово!» Брук сжала подругу в объятиях и выпрямилась. «Бабушка?» Ноги Сали окаменели. Соцслужбы нашли ее бабушку. «Что?» Еле слышно прошептала она. «Та живет на ферме в каком-то богом забытом захолустье, кажется, в центральной части страны, выращивает цветы». Фермерство видно у них в крови. Сали кивала, как болванчик, и не могла остановиться. А я думала, этот Джон ей звонил и все устроил. Он разве тебе ничего не рассказывал? Сали вскочила и торопливо собрала вещи. Брок осторожно шагнула ей навстречу, протянула руку. Сали попятилась к двери, качая головой. Ох, Сали! Брук внезапно все поняла. Салли открыла дверь и бросилась бежать по коридору прочь из больницы, отнявшей у нее уже двоих детей, которых она любила больше всего на свете. Эли спарила, убаюканная безмятежным вакуумом. Тут не было ни океана, ни огня, ни змей, ни голоса. От предвкушения пощипывала кожу. Где-то рядом зашумел ветер, захлопали крылья. Хлоп, хлоп, и птица взлетела. Выше, выше, прочь. Огненное перо упало вниз, оставив мерцающий след, и поманило ее за собой. Элис бесстрашно двинулась на зов.